Тонька. Первое. Эту злыдню я впервые увидел в театральной студии в конце сентября. До этого даже не мечтала о профессии актера, которые мне представлялись небожителями. А тут один из приятелей, неказистый с виду паренек, огорошил, заявив, что недавно записался в городскую театральную студию и что они даже намерены ставить спектакль в ДК «ГАЗ». О существовании народных театров я не знал тоже. Хотя мы находились в черте города. По укладу жизни были настоящие деревни. Три скотных двора, телятник да конюшня чего так стоили. За перепруженной дамбой рекой простирался смешанный лес, который мы исходили вдоль и поперек. За дамбой от высокого берега, некогда полноводной, а теперь не видно бежавшие среди трав речушки до начала леса, Простирались заливные луга, грибы, рыбалка с корзиной, купание лошадей, футбол, хоккей, катание с горок, походы на лыжах в лес, обычные наши забавы. Частных домов не было, сначала все жили в одноэтажных бараках, потом стали строить деревянные дома на четырех хозяев, с небольшими огородами и сараями, затем поставили три кирпичных трехэтажки со всеми удобствами, и нам дали трехкомнатную. с проходным залом, двумя небольшими спаленками и крохотной кухней, квартиру на третьем этаже. До города, через соседние посёлки, состоявшие из частных домов, ходил рейсовый и проходил междугородний автобус. На нём и добирались до одного или другого города. До остановки было полтора километра, и многие ездили работать на автомобильный завод. Местным хозяйствам оставались трудиться в основном не учите кому надо было жилье да и зарплата на заводе была намного выше поэтому по окончании школы до призыва в армию я устроился на завод и это не интересно поскольку на заводе я не работал а отбывал на С самого утра шь дождешься обеда после обеда окончания смен после работы телевизор кино шатаний по улице по выходным еще более удручающие визельцы так по вечерам, и то всего с 21.00 до 23.00 танцы, зимой в клубе и летом на танцплощадке. Но и они только первое время казались пиком блаженства. Буквально через месяц проходило ощущение их пьянящей новизны, и вдруг среди эдкой скукотищи, такая немыслимая, как будто из другого мира, открылась передо мной перспектива. Театр, да еще... с настоящим, окончившим сначала Щукинское училище, а потом ГИТИС — режиссером. На первом занятии я никого толком не разглядел. И, забившись в угол, во все глаза смотрел на то, что происходило, жадностью голодного пса ловя каждое слово руководителя. Занятия начались две недели назад, так что войти в суть дела не составляло туда. Да и суть состояла в каких-то смешных... спортивных упражнениях. Мы бегали по просторному залу кругами, ходили гусиным шагом, сидя на полу, стригли ногами ножницы, плавали по суху, загорали без солнца, изображали знакомых, соседей работали над сценической речью, тренируя язык заковыристыми скороговорками, всего не перечислить. И так все это было интересно, так захватывало, что я даже удивлялся, как совсем еще недавно я не знал, куда убить время». Теперь мне его катастрофически не хватало. По выходным дням я двумя пальцами перепечатывал на принесенной мамой из конторы пишущей машинки текст будущего спектакля, рекомендованные для разучивания руководителем стихи из взятых в клубной библиотеке книг, а потом часами вживался в образы. Эльвира Николаевна, режиссер, даже заговаривала со мною, если, конечно, это все не брошу и буду сильно заниматься, о возможности поступления после армии В ГИТИС или во ВГИК? Вы можете себе это представить? Простой деревенский паренек, круглый троечник, вдруг окажется на экране, о нем узнает вся страна. А все это я только замиранием сердца водил про себя. ой ой Но, как говорится, была вершина, а желающие штурмовать ее всегда найдутся. И я штурмовал. Даже дома порой доходил до скандалов. Жили мы в пятером... Родители, бабушка Фрося, мамина мама и младшая, меня на шесть лет ритка. В отличие от родителей и бабушки, мою путеводную звезду она уверовала сразу. И с ней из малодушного страха, что я ее за непризнание буду жестоко бить, что было не исключено, а потому что, глядя на меня, сама захотела стать знаменитой артисткой. Ну, ей пока еще было рано, а пока под моим руководством она занималась подготовкой, а я практикой. Мы разучивали разные сценки, Частенько доходила до ругани, хотя со стороны все это выглядело смешно. Ритка на голову ниже меня, с двумя жидкими косичками, в коротеньком ситцевом платьице, без рукавов веснущатой, с гордо вздернутым носиком, худющей до невозможности. Мелодраматически, закатывая под лоб глаза, кричала. И этому неблагодарному я отдала все. Я возражал. Полный текузина. Молчи, несчастный. Во время наших репетиций на папином лице сияла... Глупая улыбка. Бабушка уходила в свою комнату, чтобы глаза мои на это безобразие не глядели. А мама сначала хмурилась, а потом начинала возмущаться. Может, хватит с ума сходить? Мама, это же театр! Вскинув руки, закатывала глаза Ритка. Не выдумывай, кричите, как поросят недорезанные. Кузина, тебе не кажется, что нас оскорбили? Мама, я обиделась на всю жизнь! И, хлопнув дверью дверь, Ритка закрывалась в туалете. Отец просил включить телевизор. Смотреть там было нечего, но я, зная, что будет дальше, присаживался за компанию Через некоторое время мама посылала меня проверить. — поди спроси, чего он там так долго. Я подходил к двери и тихонько стучал. Оттуда вулканически извергалось. — Чего надо? Я возвращался в зал и докладывал. «Живая — Живая! Наконец появлялась Ритка. — Ужас недовольная. и в знак протеста начинала ходить туда и сюда, мешая родителям смотреть телевизор. Мама, наконец, вскипала. — А ну, прекрати! — Только всю жизнь не слышу. — Прекрати, прекрати! Никакой личной жизни! И уходила в спальную комнату. Я следом устанавливал на письменный стол пишущую машинку и начинал, как выражалась сестрица, стучать по голове. Наконец, голова ее не выдерживала, Рот возмущался, и все вместе с туловищем уходило к подружке со второго этажа. Зато когда родителей не было дома, а бабушка сидела в своей комнате, чего мы только не вытворяли. В восьмом классе, например, я даже отрабатывал на сестре приемы самбу, кидая через плечо или через бедро на разложенный диван. Понятно, ей это не нравилось, но не мог же я делать только то, что ей нравилось. Что касается второй бабушки Моти, папиной мамы, она жила от нас отдельно, в седьмой, как у нас выражались, деревни в длинном вросшем по окнам в землю бараке за парком. Отворил двери и сразу в курсе событий. Справа у стены стояла небольшая печь чугунной плитой, с двумя наборными заслонками. Снятием колец регулировалась температура нагрева. На плите готовили, кипятили белье, сушили грибы, яблоки, малину, шиповник. Между печью и стеной висел сосковый умывальник, эмалированная раковина, а под ней стояло оцинкованное ведро. Тут же была и вешалка. Слева от входа в углу стояли миниатюрный кухонный стол и два табурета. Сразу за печь ушла полуторная железная кровать с хромированными душками. другую стороной упиравшаяся в окно, которое было почти во всю ширину комнаты. У левой стены был обеденный стол с двумя стульями по бокам. Когда-то в этих хоромах бабушка жила с папой, тетей и дядей. Папа рассказывал, что летом, когда было сухо, они спали прямо под окнами, в небольшом палисаднике, а в дождь в коридоре. И так весь барак. Зимой бабушка с тетя укладывались на кровати, а папа с младшим братом валят на полу. Такого счастливого времени я уж не застал. Мою бытность бабушка жила в этих апартаментах одна, я частенько с родителями ночевал у нее. По зимним вечерам, летом все от мала до велика работали в поле, у бабушки собирались по три или четыре старухи поиграть в лото на интерес. На столе раскладывали карточки, расчерченные на квадратики с цифрами и без С просторной кошелки по одному доставали маленькие бочонки и вкликали номера у некоторых цифр были прозвща войки 18 шишки 16 щки 17 девки 19 не то несешь 69 дед 99 чертова дюжина 13 Вторая молодость 45 Первый дедушка момент папа пропал в сорок первом без вести Второй, партейный, как выражалась бабушка Фрося, хотя и не воевал, коли б не пил, не помер от недостатку сердца, когда мне было около шести лет. Я хорошо помню, как его хоронили. Отсутствие выражения на сером лице покойника. Обитый красной материи гроб, крышка с приколотой кнопками фотографии, бездушный стук молотков, опускание в могилу, торопливое засыпание землей, черные платки, грустные лица. Все произвело удручающее впечатление. А ведь когда-то, — рассуждал я, — похоронен ты меня, насколько бы ни пытался, не мог этого представить. Не закапывание в могилу, это как раз хорошо представлял, а небытие. Вот я есть, вижу, дышу, чувствую, и вдруг ничего не чувствую. Не дышу, не вижу, меня больше нет. Вроде бы еще недавно был, и уже нет, и больше никогда не будет. Из-за что спрашивается, такая несправедливость? О существовании Бога я, конечно, знал от бабушки Фроси. Бабушки Моти, как жены партейного, ни икон в дому, ни царя в голове никогда не было. Но что это были за знания? Наступит такое прекрасное время, когда все живут, и хороши пойдут в рая а в ад. А пока, значит, сопи в две дырочки и смирнёконько жди неминучие участи. это жизнь бабушка моть считала что нет живи пока живется весело говорила она и вот и сразу уверовал и с тех пор изо всех сил старался как можно интереснее жить но чем дольше жил тем не интереснее становилась моя жизнь пока не очутился в театральной студии